Женщина взяла в руки полотенце и сверила с цифрой с записями в журнале. «Вы знаете, цифры наши», — сказала она задумчиво. «На полотенце сдавалось в прошлом году». «Да, да, точно. Эти номера в прошлом году проходили». «Прекрасно. А у кого хранятся прошлогодние журналы?» «У заведующей. Майский ликовал». Он уже забыл о неприятной встрече, ему не терпелось довести дело до конца, и он заискивающе спросил, э, «Скажите, пожалуйста, а вы не смогли бы сейчас достать эти журналы? Поверьте, очень нужно». Приемщица подобрела, и в ее сознании завихрилась мысль о детективе. И где? В этом надоевшем ей до чертика в приемном пункте. Подождите здесь, пожалуйста, и паркараульте, чтобы никто за барьер не заходил, а я, я попробую. Вот спасибо, — обрадовался Майский и вслед добавил, — за сохранность ценности не беспокойтесь. Если кто-нибудь руку за барьер протянет, так я тут же стрелять начну. Женщина улыбнулась и скрылась за дверью, а Майский стоял и думал. «Кажется, ну что стоит ей вот так по-человечески отнестись к посетичелю? И сама бы нервы не трепала, и людям настроение не портила». А вот и она. Женщина подошла к барьеру и протянула Майскому журнал. «Журнал подскажет, за кем значатся эти номера». Майский начал листать журнал. Он уже знал, что первые три цифры, которых нет на полотенце, обозначают номер приемного пункта — Поэтому старшего лейтенанта не смутили семизначные цифры. Прошло несколько минут, и Александр со счастливым лицом записывал в своем блокноте адрес человека, которому выдавались эти номера. С улыбкой возвратил журнал. «Большое спасибо, вы мне очень помогли». Поиск Шпака. Скалов уже несколько дней провел в поисках Шпаковского на тот словно в воду канул. Где только не бывал молодой оперработник, перезнакомился с десятками людей, которые хорошо знали этого типа, но никто ему помочь не мог. Правда, от многих из них Скалу помощи не ожидал. Это были люди, которых с разыскиваемым роднило темное прошлое. И, конечно, им-то и не хотелось, чтобы их дружок оказался в руках следственных органов и правосудия. Плохо было еще и то, что сам Скалов не знал о лицо Шпаковского. Но лейтенант не унывал. Сегодня он направился по адресу, который ему подсказал сосед Шпаковского. Старик утверждал, что видел последнего, когда тот выходил из небольшого деревянного дома. Скалов проверил, кто живет там, и выяснил, что вместе с родителями в этом доме приютился некий Иван Сараев. Дальнейшая проверка дала возможность выяснить, что Сараев вместе со Шпаковским в одной и том же месте отбывали срок наказания. Скалов решил сегодня понаблюдать за этим домом и продумать план дальнейших действий. Он остановился у небольшом скверике, расположенном наискосок через улицу от дома. Не торопясь и гляделся, все было спокойно. Скалов начал внимательно рассматривать дом. Запоминал каждую деталь, подходы, калитку, высокий частокол. На улице выходили два окна, во двор три. «Нужно будет посмотреть, — рассуждал лейтенант, — сколько окон с других сторон дома». Это пригодится, если придется брать его прямо отсюда. Дом небольшой, комнаты четыре будет. Он попытался представить себе внутреннюю планировку, но не получилось. В таких домах каждый хозяин разгораживал комнаты, как ему заблагорассудится. Внезапно из калитки вышла девушка и направилась в сторону скалово Странно, подумал он, отходя на всякий случай в глубь сквера ведь в этом доме никто из девчат не живет. Девушка, не обращая внимания на Скалова, недалеке прошла мимо.